Глава 16. Комиссар Тойванин возглавлял криминальный отдел полиции Сольны. Он был непосредственным начальником комиссара Бэкстрёма, но определённо не входил в число его почитателей. Перед ним на письменном столе лежала открытая папка, куда он вложил копию заявления о подозрении в убийстве, которое Анника Карлсон переслала ему по электронной почте предыдущим вечером. а также копию её краткой просьбы выделить дополнительный персонал для работы по идентификации жертвы. Тойвонин предпочитал, чтобы всё выглядело именно так. Лучше в бумажном виде, когда можно переворачивать листы и делать пометки, а не таращиться в экран компьютера, пока не начнёт ребить в глазах, а главное, боль не лишит возможности думать ясно. А какие-то обычные находки исключительное историческое значение уж точно реч не идёт, рассудил он. Судя по пуле на одной из черепов, всё произошло не в столь далёкие времена. Хотя это не исключало того факта, что они столкнулись с историей сорок давности, по которой уже и стёк или вообще не с преступлением, ведь многие умершие в результате огнестрельных ранений сами стреляли в себя. «С одной стороны, с другой стороны», — вздохнул Тойванин. В любом случае перед ним и его коллегами стояла задача выяснить, как обстояло дело, и он прекрасно понимал, что до тех пор, пока не будет установлена личность и жертва, расследование не сдвинется с мертвой точки. Он знал это столь же хорошо, как и Бекстрём, и Анника Карлсон — И так же, как они прекрасно представлял, что нельзя просто отнести сейчас лежавшие перед ним бумажки в архив и сделать вид, будто ничего не случилось. Для начала следовало разобраться с состоянием зубов и составить стоматологическую карту. И, пожалуй, вряд ли могло стать большой проблемой выделение ДНК из черепа. Это было относительно не трудно, не требовало больших ресурсов, и кроме того, о такой работе вполне могли позаботиться эксперты из недавно созданного в Линчхопинге национального судебно-медицинского центра. Оставалось всё остальное. Найти нужного человека среди сотен пропавших и никогда не найденных впоследствии, не говоря уже обо всех иных исчезнувших таким образом, что даже не попали в полицейские регистры. Для этого-то как раз и требовались дополнительные люди, а у него они отсутствовали. Мне надо переговорить с Гунсен, подумал Тоиванин. Какая удача, что она тоже не ушла в отпуск. Гунсен прозвали Гун Нильсон. Она числилась вольно-наемным сотрудником канцелярии криминального отдела, но, по сути, отвечала за решение всех практических и административных проблем, пользуясь при этом любовью и уважением товарищей по работе, и поэтому ее прозвище воспринималось как «ласковое, всеми без исключения сотрудниками подразделения». Примерно в то время, когда Бэкстрём и его коллеги шли по меткам, которые Эдвин заботливо развесил на деревьях таким образом, чтобы эта прогулка не стоила им лишних усилий, Тойванин расположился на стуле для посетителей в комнате гунсом. Поправь меня, если я ошибаюсь, но сегодня у нас среда, 20 июля. Разгар отпусков, половина команды отдыхает, и ты хочешь, чтобы я нашла тебе дополнительный персонал? Для оказания помощи в идентификации старого черепа, которому, наверное, 100 лет, сказала она и дружелюбно улыбнулась Стояновину. "Да, примерно так", подтвердил он. "Один вопрос. Какое количество сотрудников видится тебе в твоих самых смелых мечтах?" спросил Гунсон. Меня обрадовал бы хоть кто-то, будь у него голова на плечах, откровенно признался Тоиванин. Я могу организовать двоих для тебя, объявила Гунсун. Двоих? повторил Тоиванин. Двоих полностью работоспособных коллег. Интересно, она умеет ходить по воде, подумал он. Поскольку надо главным образом лазать по регистрам, по-моему, это наилучший вариант. Но как, Боже праведный, ты сможешь всё устроить с помощью вывихнутой ноги и загипсованного колена, сказал Огонсон. Это уж точно не самые важные части тела, когда надо просто сидеть перед компьютером.